Пробилась брань За их естественную грань Через их опасные преграды Брега рабвой куры Узрели русские шатры. Уже пустыни сторож вечный, Стесненный холмами вокруг, Стоит бишту остроконечный И зеленеющий машук. Машук,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 Зачем нехилый я старик, Как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, Я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече Хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, Жизнь во мне крепка, Чего мне ждать, тоска, тоска? Онегин посещает потом Тавриду. Воображенью край священный, С Атридом спорил там Пилат, Там закололся Митридат, Там пел Мицкевич вдохновенный И посреди прибрежных скал Свою Литву воспоминал. Прекрасны вы, брега Тавриды, Когда вас видишь с корабля При свете утренней киприды, Как вас впервой увидел я, Вы мне предстали в блеске брачном, На небе синем и прозрачном Сияли груды ваших гор, Долин, деревьев, сел узор Разослан был передо мною, А там, меж хижинок татар, Какой во мне проснулся жар, какой волшебную тоскою стеснялась пламенная грудь, но муза, прошлое забудь, какие б чувства не таились, тогда во мне, теперь их нет, они прошли или изменились, мир вам! Тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, Волн края жемчужны, и море шум, И груды скал, и гордой девы идеал, И безымянные страдания. Другие дни, другие сны смирились вы Моей весны высокопарные мечтания, И в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две рябины, Калитку, сломанный забор, На небе серенькие тучи перед гумном Соломы кучи, да пруд под сенью Ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот трепака Перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, Мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливою на медни Я, завернув на скотный двор, Тьфу, прозаические бредни, Фламандской школы пестрый сор, Таков ли был я, расцветая, Скажи, фонтан бахчисарая, Такие мысли мне на ум Навел твой бесконечный шум, Когда безмолвно пред тобою Зарему я воображал Средь пышных опустелых зал. Спустя три года вслед за мною, Скитаясь в той же стороне, а Онегин вспомнил обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльной,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 Недавний труд заставил Молодые ветви в знойный день Давать насильственную тень. А где бишь мой рассказ не связанный, В Одессе пыльной, я сказал. Я б мог сказать, в Одессе грязной, И тут бы право не солгал. В году недель пять-шесть Одесса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 Но уж дробит камни, молот, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный город, Как будто кованный броней. Однако всей Одессе влажной Еще есть недостаток важный Чего бы вы думали? Воды Потребны тяжкие труды Что ж,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 Потом за трубкой раскаленной, волной соленой оживленной, Как мусульман в своем раю С восточной гущей кофе пью. Иду гулять, уж благосклонный Открыт казина, чашек звон Там раздается, На балкон маркер выходит полусонный С метлой в руках. И у крыльца уже сошлись два купца. Глядишь, и площадь запестрела, Все оживилось, здесь и там Бегут за делом и без дела, Однако больше по делам. Дитя расчета и отваги Идет купец взглянуть на флаги,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 Он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, Как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, Как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Но, господа, позволено ль с вином равнять дореме соль? А только ль там очарование? А разыскательный ларнер, А закулисные свидания, А Примадонна, А балет, А ложа, Где красой блистая Негоциантка молодая, Самолюбивая и томна, Толпой рабов окружена. Она и внемлет, и не внемлет, и коватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам, а муж в углу за нею дремлет, В просонках фора закричит, зевнет и снова захрапит. Финал гремит, пустеет зала, Шумят, торопится разъезд. Толпа на площадь побежала, При блеске фонарей извест. Сыны зоне счастливой Слегка поют мотив игривый, Его невольно затвердив, А мы ревем речитатив. Но поздно, тихо спит Одесса, И бездыханной тепла, Немая ночь, луна взошла. Прозрачно лёгкая завеса объемлет небо, Всё молчит, лишь море черное шумит. И так я жил тогда в Одессе.